Однако правду сказал слуга русского бога о почитаемых мольбищях. Как было не подтвердить. К тому же не на Лозвинские мольбища наводит Арсение вывод обского старика, к примеру, больше остеки почитают, чем в Огуличе. Если интересно выводы Сылтыку о мольбищах слушать, пусть слушает, имилдаш его уважит. Сылтыку было не просто интересно. В рассказе Арсения о почитаемых князьями мольбищах он увидел вдруг выход из затруднительного положения. Ведь как выходило? Подступить ратью к мольбищу, и вагульские князья сами соберутся, не надо их по лесам разыскивать, надо бы на зарубку, на память сделать. Но пока заботы были другие о тюменском хане и баке. Судалаи рать приближалась к краю Тюменского ханства, и пора было подумать о государевом указе попугать Тюменского хана. Иван Салтык перебирал в памяти всё, что он знал обыбаки, а знал он немало. А Тюменском хане подробно рассказывал в Москве дьяк Иван Волк, когда напутствовал Салтыка на свой отъезд. Извилистым И кровавым был путь иба как власть. Под стать непрямому и жестокому пути к возвышению над соседними народами самого Тюменского ханства. Первым ханом татар, кочевавших в степях по Ешиму и Туре, был хаджа Мухаммед из рода Шейбани, внук Батыя. Столица его, Кизил-Тура, стояла где-то на реке Ешиме. Потом улус наследовал сын его Махмуд, потом внук Шейх Хайдар, внук-то и столкнул Ибак, заручившись помощью нагайских мурз Мусы и Ямгурчае, была большая война. Шейх Хайдар погиб на реке Таболи, покинутый своими мурзами. Новый хан Ибак не пожелал оставаться на Шими, где было много родич и сторонников Хайдара. Перенёс столицу в город Чингитура к северному краю своих владений. Дерзким и удачливым воителем оказался Ебак. Вместе с ногайскими мурзами ворвался он чёрной тучей в степи между Волгой и Днепром, нагнал отходившего от Угры реки хана Ахмата и убил его. В руки хана и бака попали несметные богатства большой орды, многотысячные табуны, литовский полон. Многие охмоты и мурзы переметнулись тогда к новому властелителю, ушли с ним в Сибирь. Тогда же в лето 6989 хан Ибак впервые послал в Москву посольство. Тюменский посол Чимгур был принят государём Иван Васильевичем с честью и отпущен с подарками как же иначе великую услугу оказал государю Ебак освободив от лютого недруга хана Ахмата и казалось что между Москвой и Чингитурой воцарится мир но доброго мира не получилось Ебак начал ссылаться с казанским ханом Олегамом явным недругом Москвы Зачастили в Чингитуру казанские царевичи и мурзы, а некоторые и вовсе в тюменском ханстве оказались. Нагаи, у которых с Москвой тоже было размирье, в Чингитуре дневали и ночевали. Нагайский мурза Муса стала шурином самого Ибака. Когда нагайские мурзы задевали походы на русские Украины, в их хордах под видом нагаев оказывались и тюменцы. «Все это очень не нравилось посольским дьякам великого князя Ивана Васильевича. Единачество врагов наших вижу», — сказал дьяк Федор Васильевич Курицын, и государь согласился с ним. Окрепнув, само Тюменское ханство начало продвигать свои границы в сторону России. Хан и Баг теснил Вагуличей, подминал под себя юрты между Турой и Тавдой, Куда раньше татары приходили только на короткие летние кочевья, даже за реку Тавду, в край лесов и болот прорывались конные тысячи хана и бака. Некоторые вагульские князьки уже именовали себя мурзами и давали иса к тюменскому хану.